Глава 33. За завтраком Дафин без энтузиазма, но и без отвращения жевал варёные яйца сдобренным маслом, белый хлеб и яблоко. После трапезы он гулял по палубе, дыша свежим воздухом и разминая ноги. Ему не хотелось возвращаться в каюту, но пришлось спуститься в мрачное общее помещение на обед. К счастью, в первый день плавания на камбузе ещё было много свежих продуктов. Поэтому Дафин отобедал довольно сносно. Потом он вернулся на палубу в сопровождении маркиза де Грамона. Тот читал принцу вслух испанские газеты, в которых печатались статьи о милостивой и доброй инфанте. Когда же запас газет закончился, маркиз принёс из-за книги, которые по слухам приобретались для личной библиотеки принцессы. Дофин заранее помостился, полагая, что услышит модный чувствительный стихи, а той дамский роман Но, к его удивлению, ему принялись читать брошюру о современных достижениях гигиены. Людовик недоворчиво послушал чтеца, а потом спросил. «Грамон, у тебя есть список книг, купленных инфантой?» «Только за последние полгода, мой принц!» Картинно посокрушался маркиз. На деле раздобыть этот список было очень непросто, но Грамон обожал играть этого скромного слугу, готового на всё ради господина. "Зачитай", потребовал Дофин. Пожав плечами, маркиз извлёк желтоватый лист и принялся перечислять. "Пять основ ремёсел, сокращённая математика, лечебные травы и их применение во время моровых поветрий. Максимы" Разговоры о тайных бытия и науках, их изучающих. Инфанто читает всё это? прозвлся Людовик. Да, мой принц. изящно поклонился Грамон. Более того, узнав о грядущем браке, ваша невеста попросила доставить сочинения франконских авторов, особенный упор сделав на сказках, легендах и хрониках нашего государства. Я лично выбрал новое издание сказок Матушки Гусыни и отправил в Гешпанию дипломатической почтой. Разве инфант-то читает по франконски? Нахмурился Дофин. Инфант-то читает на гешпанском, латыни, греческом, франконском и тлиском. С поклоном отвечал Грамон, мысленно хихикая. Дофин знал франконский и австрийский, да и то потому, что матерью его была австрийская принцесса. Людовик насупился. Он думал, что ему уж жоны выбрали милую девчушку в странном платье, а его ждёт синий чулок. Согласно портретам и описания различных придворных мужей, инфанты отличалась красотой, кроткостью характера, остротой ума и добротой души. Людовик мог только надеяться, что эти описания были близки к правде, но сейчас его хватили сомнения. Мой принц Ее высочество – образованная девушка, но веселиться тоже любит. Я танцевал с ней Павану на большом придворном балу. «Павана? Эту древность еще танцуют где-то?» Неуступчиво фыркнул принц, а Грамон покачал головой. «Ой, ой! Ему хотелось лишь слегка уязвить дофина, а получается он его буквально напугал? Нехорошо!» «Если этот брак состоится и принесет плоды...» Король обещал ему должность маршала. Однако, зная упрямый характер принца, Грамон не стал больше говорить о принцессе. Вместо этого предложил Ледовику сыграть в карты, и вскоре дофин забылся, весело щёлкая маркиза пары последних карт под длинным носом. Плавание проходило неспешно и мирно. За обедом капитан имел мгновение втягивать присутствующих за столом в долгие пространные беседы о путешественниках, исследователях и священниках. О том, как те и другие стремились, но никогда не могли постигнуть истинного божьего замысла. После этой утомительной беседы и пары бокалов вина принц позволял себе удалиться на палубу или в каюту, чтобы предаться размышлениям о будущем. Дни незаметно сменяли друг друга. Еда становилась всё неприятней по мере того, как свежие и относительно скоропортящиеся продукты на корабле заканчивались. Книги по истории и генеалогии Гишпании становились всё более унылыми, а в внутренности дафина всё так же завязывались узлы, стоило кораблю пойти против волу. Но в целом путешествие шло гладко и без происшествий. Однако Людовик увидел свою невесту во сне. Прекрасная, золотоволосая дева, окружённая облаками, смотрела на него обеспокоенно. Её губы шевелились, будто девушка говорила что-то. Но мужчина никак не мог услышать, что же именно. Она совсем не выглядела сухопарой и скучной. Хотя золотые локоны манили желанием уткнуться в них лицом, а её розовые губы хотелось попробовать на вкус. Дофин проснулся с неясной тоской в груди и весь день ходил задумчивый, поглядывая на портрет инфанты. За ужином Людовику подали салат, приправленный оливковым маслом. К счастью, рассеянный Дофин просто уронил блюдо. И лишь тогда ощутил запах оливок, на которые у него была страшная аллергия. Совпадение? Или Изабель как-то предупредила его? Нет, бред какой-то. Инфанты, конечно, способны к магии, но предвидение такого уровня неслыханно даже среди древних и опытных магов, не то что юных дев. Пары дней позже деревянный борт судна подломился под весом дофина. врезавшегося в Аграду при ударе особенно сильной волны. Принц чудом сумел уцепиться за канат и не свалиться за борт в тёмную, бурлящую в преддверии шторма воду. Побелевши от ужаса придворные быстро втянули жениха обратно, и с той поры дафин передвигался по кораблю на привязи, как ребёнок по мочах. Никто не хотел рисковать. Наконец, всего за день до прибытия во Авьеда, лестница, ведущая к каюте Ледовика, оказалась облита маслом. Представленный в писаре Марсель чудом оказался впереди принца, и, скатившись по круглым деревянным ступеням, набив себе множество синяков, спас дофина от ушибов и порчи парадского костюма. А может быть, и от чего похуже? Марсель-то был невысок и худ, и падая, успел сгруппироваться. А дофин с его изрядным ростом и статью мог и голову проломить о жесткие ступени. Череда несчастья начинала уже выглядеть как нечто большее, чем случайные совпадения. Но если кто-то это подстроил, то как? Капитан и придворные недоумевали. Разлить масло в коридоре несложно, но подгадать, где именно принц ударится о борт или к какой вазе потянется за салатом – задачка посложнее. Да и кому надо покушаться на сиятельного жениха? На борту только самые доверенные, вдоль и поперек проверенные люди – прекрасно знающие, что с ними будет за покушение на жизнь наследника престола. Увы, загадка так и осталась нерешенной. Через две недели относительно спокойного плавания малая эскадра Франконии вошла в порт Авьеда.